Я победила ни в одной официальной встрече. Нелучшим оказался и этот матч. Мы проиграли 0:1. А мне еще пришлось покидать поле не на своих двоих, травма поставила под вопрос мое участие в финале. Было чего разнервничаться. Потом, после всего случившегося, мне подумалось: а стоило ли вообще выставлять динамовцев на этот матч? Ведь И без того было ясно, что мы находимся в отличной форме, и проверять нас вряд ли стоило. Кстати, ни один игрок сборной из команды Сяо, вышедший в финал Кубка чемпионов, в матче не участвовал. В Лионе нас встретили уважительно, создали необходимые условия для подготовки к финальной игре. Нога моя все еще болела, и трудно было сказать, позволит ли травма сыграть в полную силу. Но я так хотел участвовать в этом матче. Подумать только, мне выпала честь представлять здесь Киевское Динамо образца 1975 года всех моих друзей, которые будут наблюдать за нашей игрой лишь как болельщики. Что не допускал и мысли, что меня не поставят в стартовый состав. Наверное, Лобановский понимал мое состояние лучше других. Он даже не спросил, могу ли я играть, знал, если не могу, Всё равно буду играть. Команды появились на поле под оглушительные разрывы питард на трибунах в таком составе: Динамо, Виктор Чанов, Владимир Бессонов, Сергей Болтача, Андрей Баль 38-я минута, Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко, Василий Рац, Павел «Павел Иван Еремчук, Александр Заваров, Вадим Евтушенко 69-я минута, Игорь Биланов и я. Атлетика, Филом, Томас, Серхио Артече, Руис, Прието, Кабрера, Кика, Дасильва, Ландабору, Сетен 60-й минута, Марина. Без разведки, без обычных в таких случаях скованности и неуверенности мы пошли в атаку, не давая сопернику опомниться. Пожалуй, со стороны могло показаться, что мы не уделили должного внимания обороне собственных ворот думая лишь о том, как бы поразить ворота аргентинца Филова, чемпиона мира 78. Мы просто полностью полагались на Виктора Чанова и не ошиблись. Хотя гол, забитый Александром Заваровым, был закономерным результатом наших усилий, он никак не повлиял на ход игры. Мы продолжали наращивать атаки, а мадридцы активно контратаковали, создав несколько острейших моментов у ворот Динамо. Когда же из-за травмы покинул поле Сергей Болтача, испанцы, можно считать, получили преимущество, и они с такой мощью обрушились на наши позиции, что казалось, выдержать эти валы не способна ни одна защита. Но паники или растерянности не появилось в наших рядах. 1:0 счет очень-очень очень коварный. Нужен был еще один гол, результат которого был бы для испанцев фатальным они утратили бы наступательный порыв, и мы получили бы новые силы и вдохновения. Постоянно меняя места на меняю места в Наполи, я оказался на правом фланге в счастливом одиночестве, получил мяч, легко перебросил его через филвола, а вскоре и Евтушенко убежал от растерявшейся защиты. 3:0. И дело было не в том, что мы победили, Мы добились успеха, и невозможно было кого-либо выделить. Все кто играл в Лионе были одновременно звездами и монолитным, объединенным, единым порывом коллективом. Вот это самое важное. Не знаю, сколько еще осталось мне выходов на поле стадионов, но каждый раз я буду воспринимать его как счастье. Уходят годы, оставляя на душе зарубки матч, гол, удача, разочарование, но никто и ничто не заменит мне этих прекрасных дней, отданных полностью до остатка моему родному Динамо. Придут на моё место молодые, и как хотелось бы, что среди них появлялись ребята неординарные, ищущие, самозабвенно любящие футбол и свой клуб, у которого такая яркая такая славная судьба 1976 1986 годы.